Ольга, несмотря на завершённое строительство дома профессиональными и ответственными строителями, осталось много недоделанного или требующего переделки, поэтому всё свободное время занимался этим. Попробовал тетю Машу уговорить переехать ко мне в деревню. К этому времени она вышла на пенсию и мучилась болями в спине и ногах. Несколько раз привозил к себе. И она жила у меня по несколько дней». Но переезжать окончательно отказывалась. — Ты привози меня на денёк, когда у тебя надо навести порядок, прибраться, постирать или приготовить. А постоянно жить в чужом месте не могу. Мне в своей квартире лучше. Да и дачу бросать не хочу, — объяснила. Мне самому поддерживать порядок было нетрудно, так как из всех помещений использовал только кухню, санузел и свой кабинет, где работал и спал. Готовил редко, чаще питаясь в столовой, кафе или тем, что приносили или готовили близкие — баба Тоня, Любка, жена Олега и Александра Даниловна. Еще дополнительно приходилось заботиться об овчарке, которую назвал Эй. Когда привез щенка в дом, несколько дней с близкими придумывали ему кличку, а в это время звали по-всякому, но чаще всего «Эй! Эй, ко мне! Эй, нельзя! Эй, что ты наделал?» Подумав, решил, чем не кличка Эй? Коротко, ясно и просто. В любом состоянии говорить можно. Баба Тоня стала звать щенка Эюшка, а дети Эйка. Тетя Маша разбила весной клумбы перед фасадом и засадила цветами, хотя я планировал что-то типа японского сада камней, чтобы не ухаживать постоянно, а только подметать мусор изредка. Тетя Тоня тоже приложила руку к внешнему декору. И добавило цветов. Обе старушки упрекали меня в отсутствии огорода за домом и неоднократно пытались разбить хотя бы несколько грядок и посадить плодовые деревья. Против нескольких яблонь я не возражал, но созданию огорода активно противился. Зачем? Мне все равно ухаживать за грядками некогда, а вам лишняя нагрузка. При необходимости возьму овощи у вас или куплю, отказывался. Завез чернозема, разровнял, а по весне засеял газон травой и потом гордился ровной зеленой лужайкой, чем вызвал недоумение своих близких. Привычные к сельскому труду женщины не могли принять и понять, как можно так безрассудно использовать пригодную для огорода или сада землю, но не лежала у меня душа к ковырянию в земле. «Обе старушки достали меня женитьбой». «Пацана поднял, и теперь он не нуждается в твоей опеке. Дом построил, пора обзаводиться собственной семьей и думать о своих детях». Заводили периодически одну и ту же пластинку. От них не отставали другие знакомые. Даже Олег как-то заикнулся об этом в привычной ему шутливой форме. «Ты еще не всех окрестных баба кучил. Не пора ли остепениться?» И я понимал правоту близких, но достали меня подобные разговоры и намеки, так как не видел никого из знакомых женщин, с которыми хотел бы создать семью. А заводить знакомство по знакомству отказывался, наученный горьким опытом. Помнил о неудачном сводничестве тёти Маши с дочкой её знакомых. Тогда на шутку Олега разозлился и злобно зыркнул на друга, но потом рассмеялся. «Всю водку не выпить и со всеми бабами не переспать», — Но стремиться к этому надо всю жизнь, — отшутился известным афоризмом. — Нет, конечно, — мотнул головой. — Баб желающих раздвинуть ноги много, на мой век хватит, даже тебе и другим останется. А при необходимости можно пройтись не по одному кругу, — цинично заявил. — Смотри, тебе виднее, но вдруг нарвешься на какую-нибудь, и она залетит, — с серьезным видом предупредил. — Про тебя и так в всякое говорят, как о племенном жеребце. — Многие бабы хотели бы родить от тебя сына. Сильного, высокого, красивого, умного, богатого и с двумя высшими образованиями. Заржал. — Это все в одном? — в шутку удивился, а про себя задумался. Однажды баба Тоня безапелляционно направила меня к Никаноровне. — Езжай знахарке. Хочет тебя видеть зачем-то, а заодно осмотрит тебя. Вижу, как порой морщится при наклонах. Меня действительно иногда мучили боли в животе и ныли другие раны к непогоде. Но я к этому притерпелся и старался не обращать внимания. Выбрав время, отправился в отдаленный хутор к Раисе Никаноровне, а по дороге повстречал Ольгу Почтальоншу. Она шла в цветастом платье, обтягивающем стройную фигуру молодой женщины, с неизменной сумкой Почтальона на плече. Приветливо кивнул ей из салона и проехал дальше». Никаноровна, привычно ворча, заставила раздеться, осмотрела, ощупала и написала что-то на бумажке. «Одевайся!» — буркнула и начала сыпать в кулечки различные травы. «А Даша Николаевна, она знает, что с этим делать!» Распорядилась, а потом пристально взглянула в глаза. «Ты когда, кабель думаешь, остепеняться?» — неожиданно спросила, давя взглядом. Я смешался и не сразу сообразил, что ответить на такой наезд. — Никого подходящего не вижу, — промямлил. — Не туда смотришь, — отрезала. Хватит валять всех баб подряд, у кого зачесалось. Это до добра не доведет. Оглянись и присмотри. Хорошая девка пропадает и по тебе сохнет. А ты только по бледям шествуешь, по всяким помойкам. Не нагулялся? — Четвертый десяток пошел, хватит. — Вы кого имеете в виду? — удивился, не обратив внимания на брань. — Ольгу Почтальюншу? — вспомнил встреченную на дороге девушку-женщину. — Так у нее же, запнувшись, припомнил деревенские сплетни про отсутствие у нее месячных. — Знаю! — буркнула и отвела взгляд. — Не в моих силах исправить это! — призналась с досадой. — Найди ей хорошего доктора, пусть ей поможет. Сделай девку счастливой и сам стань. Лучше тебя все равно не найти. — Она от меня шарахается. Сколько раз отказывалась, когда предлагал ее подвести, Пожаловался. Значит, плохо предлагал. Найди нужные слова и не затягивай с хорошим врачом, пока поздно не стало. Возраст у девки уже выходит, задумалась. Брось все дела. Займись вашей судьбой, и тебе воздастся. В растерянности кивнул головой и вышел из избы. А потом всю дорогу до управления думал над словами знахарки. «Откуда старуха может знать про нас с Ольгой? Про счастье? То, что Ольгин недуг может вылечить специалист-гинеколог, допускаю. Опытная знахарка может это определить. Но как быть мне?» С почтальоншей мы ни разу толком не говорили. От моих предложений подвести, без всяких задних мыслей, идущую в попутном направлении, она всегда отказывалась, а я никаких чувств не испытывал». Знал, что Ольга живет с родителями в Красном Селе, работает заведующей Константиновским почтовым отделением и одновременно за почтальона разносит почту в своей стороне. У нее больная мать, безобразно толстая женщина, которая еле ходит от непомерного веса. Вероятно, нарушена эндокринная система, предположил. Отец вполне обычный мужик, любитель рыбалки и выпивки при случае. Несколько раз встречал его на водоемах, когда ходил с Мишкой на рыбалку, а также видел в компаниях выпивающих мужиков. У Ольги есть старший брат. Обычный парень, который несколько лет назад на семейном мотоцикле попал в аварию по вине городской бабы и покалечил ногу. Виновница аварии оказалась женой крупного коммерсанта. Об этом долго судачили в селе. Эта женщина уже не раз становилась участницей дорожно-транспортных происшествий, но в том ДТП она везла несовершеннолетнего сына. Суд признал ее виновной, а муж, испугавшись за ребенка, отобрал у нее автомобиль и уничтожил ее автомобильные права. И я, как юрист, советовал Ольгиной семье подавать повторное заявление в суд на возмещение морального и материального ущерба, ведь парень стал инвалидом на всю жизнь. Родители возмущались тем, что ты сразу не назначил этого, и согласились с моими предложениями, но ничего не сделали. Или коммерсант расплатился с ними, так как взамен поврежденного мотоцикла у них появилась новая Нива. Брат частично выздоровел и стал жить обычной жизнью, только хромал при ходьбе. А «Раз с ее недугом можно справиться, то надо помочь девке, а там будет видно», — решил — Где найти хорошего гинеколога? — задумался. — В Москве через Терехова или в Питере через Егора. Решил для начала обратиться к своему знакомому старому хирургу из нашей городской поликлиники. — говоря, что ты стал влиятельным и знаменитым человеком в наших краях, — заявил мне старый доктор, когда я обратился к нему за советом по поводу несчастной женщины. — Что вы имеете в виду? — удивился. Не отвечая на вопрос, тот пояснил. У меня усадьба в Морозове. Знаешь такую деревню на другой стороне дороги? Я там провожу все выходные. Но как колхоз развалился, дорогу в деревне никто не ремонтирует. В одном месте проезд так разбили, что по всебесне или осени там скоро будет не проехать на легковушке. У тебя есть связи и возможности подремонтировать. В Морозове остались жить одни старики. Каково им придется жить в это время года? — Да и мне опасно будет оставлять свою машину у промоины или за трактором ходить, если застряну. Хитро блеснул стеклами очков. — Помоги нам, а я помогу тебе. У меня есть старый знакомый гинеколог в областной клинической больнице. Правда, он сейчас постоянно не практикует из-за возраста и здоровья. Но, думаю, в моей просьбе проконсультировать твою девушку не откажет. Посоветовался с нечаемым. — Знаю твоего доктора, сам не раз лечился у него. — Любитель собирать грибы. — Людям помочь надо, — кивнул головой. — Хоть это и не на нашей территории, но кто поможет, если не мы? Я выделил в хозяйстве самосвал и засыпал проблемный участок дороги гравий песчаной смесью из нашего карьера. А потом туда направил колесный трактор с отвалом, который все разровнял. Как меня заверил тракторист, лет десять дорога еще простоит хотя есть и другие проблемные участки. — Спасибо. Старухи молятся за тебя и жалеют, что ты выбрал для жизни Завета Ильича, а не их колхоз, — сообщил хирург с улыбкой на очередной нашей встрече. — Вот телефон Скоробогатого, — протянул листок бумаги. — Свяжись с ним и реши, когда он сможет принять твою девушку. Я с ним договорился, и он ждет твоего звонка. — Здравствуйте, — вошел в Ольгин дом вечером того же дня. «Послезавтра нам с Ольгой нужно быть в областном центре. В одиннадцать часов ее будет ждать хороший гинеколог, а мне нужно туда съездить по делам. Вечером планирую вернуться. К восьми утра я заеду за ней». Выдал заранее обдуманный спич. В доме наступило напряженное молчание. Хозяйка в это время сидела за столом и резала овощи в таз. От услышанного ее руки с ножом замерли. А Ольга опустила голову и стремглав выскочила за дверь». Все проводили ее недоуменными взглядами, а потом уставились на меня. «Почему ты так решил?» — наконец отмерла хозяйка. «Никоноровна попросила помочь вашей дочери. Я нашел лучшего гинеколога в области и договорился с ним о консультации. На всякий случай пусть дочка захватит результаты прежних обследований, хотя об этом не предупреждали. Послезавтра утром я за Ольгой заеду. А сейчас, извините, но мне надо ехать» кивнул головой и вышел за дверь, не дожидаясь дальнейших вопросов, ответов на которые не знал. Сам чувствовал себя не в своей тарелке и понимал Ольгино поведение, а также был уверен, что предупреждать о молчании ее мать о моем участии в судьбе дочери бесполезно, иначе откуда, как не от нее в деревне узнали о Ольгином недуге? Сама девчонка должна об этом скрывать от всех. Да и подруг, которым можно пожаловаться на судьбу, у нее, по-видимому, нет. — Удачно я перевел Стрелкина Никаноровну, — с удовлетворением отметил. Знахарка в окрестностях — бесспорный авторитет. И если она считает, что врачи могут справиться с женским недугом, то Ольга обязательно поедет со мной. Сама, вероятно, страдает из-за своей неполноценности. В назначенный день и час я подъехал к Ольгиному дому. Девушка уже стояла у дороги, нервно сжимая в обеих руках пакет. На крыльце застыла ее мать, заметив, что Ольга не решается сесть в машину, вышел и открыл перед ней пассажирскую дверь, кивнул ее матери и сел за руль. Разворачиваясь, увидел, как мать крестит автомобиль или его пассажиров. Почти всю дорогу Ольга молчала, нервно сжимая пакет, и только один раз произнесла «Спасибо». Мне показалось, что ослышался, выключил магнитолу и, повернувшись к девушке, переспросил «Что?». — Спасибо тебе от мамы, — еле разобрал. — тебя? — развеселился. — И от меня. Догадался по губам. Не дождавшись продолжения, вновь запустил автомагнитолу и раздраженно притопил педаль акселератора. Подъехав к областной больнице, заметил, что Ольга не решается выйти из машины. — Чего сидим? Кого ждем? — улыбнулся. — Боюсь, — прошептала она. — Пойдем, нечего бояться! — вздохнул и полез из салона. Я еще накануне в телефонном разговоре со Скорбогатовым выяснил все нюансы и заявил, что готов к любым расходам на любые лекарства. А моя благодарность врачам будет безгранична, но в разумных пределах. Ха -ха. Возле нужного нам кабинета сидели несколько женщин. Я вновь почувствовал себя дискомфортно в перекрестии любопытных женских взглядов. Хорошо, что выглянула мне сестра И, заметив единственного мужчину в очереди, уточнила. «Воронов, проходите!» «Я?» — удивился и переспросил. «Нет, девушка!» — улыбнулась она и кивнула на мнущуюся рядом Ольгу. «Удачи! Все будет хорошо!» — шепнул девчонки и поспешил к машине. Вернулся к больнице через несколько часов. У проходной меня уже поджидала Ольга. Увидев меня, расцвела улыбкой и поскочила к машине. — Врач сказал, что все будет хорошо, — опередила мой вопрос, по-прежнему улыбаясь. — Он просил вас позвонить ему вечером. — Вот и хорошо, — улыбнулся в ответ, запуская двигатель. — Позвоню, но прекрати мне выкать. Планы есть какие еще на сегодня, — поинтересовался. — Нет, домой, надо маму обрадовать, — Выдохнул с счастливой улыбкой. Понять молодую женщину было просто сколько лет страдать, чувствуя свою ущербность без надежды на будущее материнство и вдруг обрести надежду. Это не отсутствие пятки, которую можно заменить супинатором или протезом, а для женщины цель всей жизни. — Ты обедала? — поинтересовался. — Я не хочу, спасибо. — Заедем, перекусим на последней надежде, — решил, вспомнив автомобильную площадку на выезде из города, — окруженную многочисленными коммерческими ларьками. Там вкусные пирожки с чебуреками продают. Заметил несколько быстрых взглядов, бросаемых соседкой на меня, но в основном она ехала молча, погрузившись в свои мысли, и только изредка чему-то улыбалась. Потом не выдержала и со смехом заявила. — Дедок там забавный, шебутной, матершинник! Обматерил всех наших врачей, меня и тебе досталось. Оказывается, что меня давно можно было вылечить. Чуть не опоздали. Откуда же я знал Бурту? Мне надо собрать анализы и снова ехать к нему. Вероятно, положат в больницу ненадолго. Вопросительно посмотрела на меня. Собирай, съездим, Кивнул головой. Теперь я сама смогу. Я ни не обещал. Так что буду тебя возить только сколько надо, отрезал. Кстати... Почему ты отказывалась всегда, когда предлагал подвести? вспомнил? — Зачем? — пожалу плечами. — У тебя свои дела, а я пешочком могу пройтись. Дальнейшую дорогу провели, болтая друг с другом на различные темы. Ольга оказалась довольно словоохотливым собеседником, со своими твердыми взглядами на жизнь и убеждениями, только на взаимоотношения полов смотрела довольно консервативно. Какая разительная перемена между тем, как она выглядела утром, И сейчас удивлялся про себя. Скоробогатов действительно кудесник, если одним общением с пациентом добивается таких результатов. Вечером позвонил ему, выслушал порцию ругани в свой адрес и его мнение о наших врачах, но не стал объяснять наши отношения с Ольгой и рассказывать про Никаноровну, а внимательно выслушал и кое-что записал. Гинеколог рекомендовал найти очень действенный но дефицитный импортный препарат, который у нас не производился. Пришлось звонить Егору в Питер, чем довольно сильно удивил, но для него не было ничего неразрешимого, и он пообещал достать для меня хоть луну с неба. Напомнил Егору про приближающийся дефолт 98-го года, краха государственной пирамиды с ГКО и о выходце из Ленинграда Путине, работающем в настоящее время в администрации президента. Ответив на многочисленные вопросы, довольно завершил разговор. Ольгу пришлось несколько раз возить в областную гинекологию и забирать после больницы. Как-то поинтересовался ходом ее лечения. «Зачем тебе это надо знать?» — луково улыбнулась. «Мне самой неприятны все эти процедуры». Поморчилась и, помолчав, спросила. «В на работе всех интересует. Куда это ты меня возишь?» «Даже на улице останавливают. Не боишься?» — Чего мне бояться? — пожал плечами. — Знаешь ведь про мою репутацию и кем меня считают женщины села? Вспомнила племенного жеребца. Собеседница, не ответив, отвернулась к окну. — Не понимаю, как можно заниматься этим без любви? Я бы так не смогла. Неужели мужчины не могут без этого, им все равно с кем? Понимая, что камень брошен в мой огород, и Ольга упрекает меня, ответил. — Если ты меня имеешь в виду что все, как правило, происходило по взаимному согласию и не всегда по моей инициативе. Я где-то читал, что нет взаимности, полугощающей любви на всю жизнь. Любит только один, а другой позволяет ему себя любить. Но желание остается на всю жизнь. «Ты кого когда-нибудь любил?» повернулась ко мне и пристально взглянула в глаза. Я почувствовал, что мой ответ важен для нее. Возможно, осторожно ответил, вспомнив первую жену и покойную Аллену. Почему ты один сейчас? Жизнь сложная штука, и не всегда происходит так, как мы хотим, ответил философски с грустью. Извини, не хотела тебя расстроить. Впервые положила свою руку поверх моей, но осознав свои действия, испуганно отдернула. Ничего, время лечит, улыбнулся ей.